Глава 6 К тому времени, когда Феррари и Масон закончили пытку, называемую ими «Зарядкой», уже перевалило за полдень. Помком взвода, Стентак никогда и не узнал, как его зовут. Принял командование и отвел курсантов в отведенное им казарму. Измученные новобранцы сквозь двойные стеклянные двери вошли в здание. Они не сомневались, что внутри их ждет еще один оборотень в образе очередного инструктора. А еще они ждали, что казарма, как бы мило она не выглядела снаружи, внутри будет представлять собой гулки пустые коридоры, гладкие пластобетонные полы и древние шкафчики, сломанными дверцами. Как же они ошибались! Внутри, в прихожей, напоминающей фойе небольшой и весьма роскошной гостиницы, их уже поджидали 50 немолодых существ, одетых словно придворный в императорском дворце. Один из них вышел вперед. «Я полагаю, — объявил он, — что перед тем, как мы покажем вам ваши номера, вы не откажетесь немного развлечься в комнате отдыха. Надеюсь, вы останетесь довольны». Через раздвижные двери служитель провел курсантов в большой, отделанный деревянными панелями зал. В одном конце зала бросался в глаза огромный камин. Вдоль стен стояли автоматические раздатчики еды и питья, компьютерные терминалы и игровые автоматы. Над ними висели абстрактные картинки». А еще в зале стояли игровые столы с комфортабельными мягкими креслами и диванами. стена заверещал сигнал тревоги. Он заметил, как один из курсантов ошалело, что проявлялось дрожание двойных колец белого меха вокруг глаз. Глядит на ближайший автомат. «Пиво!» – произнес курсант, волнение потирая мохнатую грудь красной черной ручкой. «Это же автомат по раздаче пива!» Он шагнул вперед. «На твоем месте я бы не торопился!» Это сказал тот самый сержант со шрамами, которого Стэн приметил еще до погрузки в гравитолет. Почему? Ну, может быть, потому, что они собирались испытывать нас на выносливость, а похмелье еще никогда реакцию не улучшало. А может, они следят за этим агрегатом, и каждый, кто хотя бы притронется к нему, тут же получает черный крестик в дело за слабоволие. Это все глупости, заявила маленькая изящная женщина. Все пилоты, каких я только знала, христали пиво, словно материнское молоко. Точно, кивнул сержант, но это после того, как они получили свои крылышки. Скорее всего, они и пьют, а так из-за чертового отбора. Возможно, сержант был прав, а возможно, все это было чистой воды паранойя. Так или иначе, за все время обучения к пивному агрегату никто не прикоснулся. Выделенная стену комната также оказалась весьма интересной. По сути, это была даже не одна комната, а две. Спальня, она же кабинет, выдержанная в спокойных тонах, и в ванная, где находились не только все обычные моющие и чистящие устройства, но и последней модели джакузи. Похоже, зарядки Феррари кончатся еще очень и очень не скоро. Распаковаться для Стена было делом одной минуты. Он давно же научился путешествовать налегке. Единственным излишеством, которое Стэн себе позволил, были собранные им за многие годы фиши для мини В свободной время Стэн любил создавать действующие модели древних заводов и фабрик. В этой школе у него, похоже, будет немного свободного времени для игр. И все же Стэн решил подключить процессор к сети. Увы, универсальный переходник оказался вовсе не таким универсальным, как обещалось в рекламе. Во всяком случае, таких разъемов, как в этой комнате, на нем не оказалось. Стэн решил поговорить с соседями. Может, у них найдется подходящий разъем. Выйдя в коридор, он постучал в ближайшую дверь. Тихий осторожный стук, говорящий, что это не школьный инструктор, и что это он, она. Может, не та и то, что он, она делает. В ответ на стук из динамика возле двери раздался выразительный женский голос. «Полетай секунду, браток, и мы будем вместе». Мгновение спустя дверь открылась, и Стэн оказался лицом к лицу, если так можно сказать, с форменным ужасом. Стэн много чем не страдал. Он не был зациклен на своей культуре и этносе. Кошмарный фабричный мир, в котором он вырос, вообще не дал ему никаких врожденных предрассудков подобного рода. Он не страдал ксенофобией. Об этом позаботились тренировки в отряде богомолов и боевые задания на тысячах планет с тысячами разных разумных рас. Он не был эформистом, как это называли его современники. Его не заботило, как выглядят или пахнут, или звучат другие существа. Во всяком случае, раньше Стэн так думал. Однако, когда дверь открылась и перед ним возник двухметровый волосатый паук, Много позже Стэн даже гордился своим поведением в этот момент. Единственное, чем он выдал свой шок, так это стуком ударившегося пола, пол, отвалившегося подбородка. «Наверное, мне следовало вас предупредить», — сказал паук. Стэн чувствовал себя, как последний болван. «Чем я могу вам помочь?» «Ну да», — Стэн попробовал собраться с мыслями. «Не знаете, когда у нас ужин?» «Примерно через час», — ответил паук поднося к воссеточным глазам одну из ног с весьма неуместными, но недорогими часами. «Черт возьми, извините, меня зовут Стен, и он протянул пауку руку. Паук внимательно посмотрел на руку Стена, потом на его лицо, затем поднял другую ногу с крохотными коготками на конце и положил ее на ладонь человека. Нога оказалась теплая, а шерсть на ощупь напоминала шелк. «Меня зовут Шарлд, может, сойдете?» Стен вошел в комнату. И не только из вежливости, ему было любопытно, какие условия империя предоставляет паукообразным. Кровать отсутствовала, вместо нее с высокого потолка свисал какой-то решетчатый каркас. В углу стоял рабочий стол, а на месте стула широкий кругляк. «Ну и как тебе тут?» – спросил Стэн. «Не кажется», – ответил приятный женский голос паука, – «что не мешало бы проверить мой панцирь. Наверное, он где-то треснул, раз мне захотелось стать пилотом». Контакт налаживался, хотя Стэн и содрогнулся, когда Шарлд махнула лапой, предлагая ему сесть. «Я ввязалась в это безумие только потому, что мой род всегда плел паутину выше всех остальных. Но если можно, личный вопрос, ты-то почему тут оказался?» Стэн понимал, что правду говорить нельзя. «Ну и скажет он, что в летную школу направлен лично Вечным Императором. Или его примут за несправимого лжеца, или за важную шишку, с которой лучше не связываться». «В свое время идея казалась не такой уж и плохой», – пробормотал он. «А можно поинтересоваться, какое у тебя звание?» «Капитан третьего ранга». Шарлд шумно вздохнула. «Конечно, она была самкой. Даже громадные обитатели ранней иды верны биологическим традициям». «Должна ли я встать по стойке смирно? Я всего лишь космонавт второго класса. Стэн сумел даже рассмеяться. По правде говоря, я бы хотел на это посмотреть». «Как вы при ваших восьми ногах встаете по стойке смирно?» Шарлт отпрыгнул на середину комнаты, и Стэн машинально реагируя чуть не пробил головой потолок. Стойка смитна для паука означала, что все нижние сегменты ног вытянуты вертикально, а остальные расположены под углом 45 градусов к туловищу. «В особых случаях я также выпячиваю мои клыки самым воинственным образом. Хочешь взглянуть?» хм, лучше в другой раз!» Шарлт хлопнул себе себя по панцирю одной из ног. Стен решил, и вполне справедливо, что у пауков это равносильно смеху. Но «Ну, у тебя вряд ли возникнут проблемы с отжиманиями», – заметил он. Снова стук в панцирь. «Слушай», – спросила Шарлд, – «как, по-твоему, насколько они серьезны?» «Насчет Феррари не знаю», – подумав, ответил Стэн, – «но этот масон мне здорово не нравится. Он меня просто пугает. Меня тоже. Но, может, некоторые из нас удержатся, пока других списывают. Не могут же они отчислить всех». «Права я или нет?» Стэн понял, что Шарлд, не больно-то уверен в своих словах. Ей хотелось поддержки, и потому Стэн вместо искреннего, по-моему, эти типы способны на все, что угодно, ответил. «Надеюсь, кто-то должен выжить. Кстати, коли уж речь идет о выживании, не спуститься ли нам в холл? Посмотрим, может, жертв перед смертью тут хотя бы кормят?» «Отличная идея, капитан». «Неверно. Надо обращаться к курсант. Или ты, Олух?» Опять стук по панцирю. «Ладно, пойдем кушать. Рука в ноге, нога в руке». Смеясь, они вышли вместе из комнаты. Позже вечером в дверь Стена легонько постучали. Снаружи оказался один из служителей. Если все тут выглядели как придворные, то этот тип больше напоминал разряженного дворецкого. После долгих извинений за беспокойство он сказал, что его зовут Пилхам. Он, дескать, будет денщиком Стена, пока тот не закончит первый этап учебы. «Ты хочешь сказать, пока не закончу, или пока меня отсюда не вышвырнут?» «Ну что вы, сэр!» Пилхам, оказалось, даже шокировал такое предположение. «Я позволил себе, сэр, заглянуть в ваше дело. И должен сказать, не мне, конечно, судить, но мы, кто здесь работает, устраиваем маленький тотализатор. Кто из кадетов закончит курс, а кто нет. Уверяю вас, сэр, я не льщу». Говоря, что без колебаний поставил на вас свои деньги. Отойдя от двери, Стэн позволил Пилхаму войти. «Не льстишь, значит», – покачал головой он и уселся за стол, наблюдая, как его новый денщик проворно перебирает висящую в шкафу форму. «Мистер Стэн, я заметил, что вы сняли ваши награды. Точно, планки лежат в кармане. Я полагаю, вы хотите их. Я хочу засунуть их на самое дно самого темного ящика, где их никто не увидит. Это ясно, Пилхам? Пилхам довольно странно посмотрел на Стенна. «Как угодно, сэр, но ваша форма настоятельно нуждается в небольшой утюжке». «Естественно». Она пару месяцев провалялась на дне весь мешка. Собрав кучу несколько комплектов формы, Пилхам направился к двери. «Что-нибудь еще, мистер Стен? Вы можете обращаться ко мне в любое время дня и ночи». «Пока ничего, Пилхам. Хотя, подождите минуточку, у меня есть вопрос». «Если только я смогу ответить». Кто такая Рикор? Пилхам был настоящим профессионалом. Он только едва заметно моргнул при упоминании имени моржеподобного существа, который был одним из самых талантливых психологов империи. Только моргнул и все. Никогда такой не слышал. Попробуем с другого конца. Правда ли, что ты, как, впрочем, и все остальные работники в этой казарме, такие услужливые денщики, на самом деле играет особую роль в отборе? Ну, разумеется, сэр. «Мы понимаем, что курсантам очень нужно время и для занятий, и для отдыха, и мы за всех сил пытаемся им помочь, беря на себя мелкие...» «Я имел в виду нечто совсем другое». «Еще раз. Верно ли, что вы все опытнейшие психологи, а эта казарма такая тихая и уютная, должна заставить нас расслабиться, чтобы вы могли узнать, какие мы на самом деле?» «Вы, наверное, шутите, сэр». «В самом деле?» «А если нет, то вы мне очень польстили». Подумать только, кто-то решил, что я мог бы быть врачом. Пилхам захихикал. Нет, сэр, я всего лишь денщик и ничего больше. Спасибо за ответ, Пилхам. Доброй ночи. Доброй ночи, сэр. Доктор Ринвал Пилхам, обладатель семи научных степеней в разных областях психологии, прикладной психологии, анализа стрессов у человека и военной психологии, закрыл за собой дверь. Лишь отойдя на несколько метров от комнаты Стена, он позволил себе беззвучно рассмеяться.